слова. Пусть я не буду больше страдать от боли. Пусть я перестану плакать. Дайго Артис! Черный рыбак обрел мою скорпи и пожирает ее. Танатисач. 1173. 28 секунд до смерти. Темноглазая уличная жонглёрша. Следует отметить сходство с образцом 1172 дефис 89. Четвёртый мост отстал от основной армии. Четверо мостовиков внесли двоих раненых, и остальным пришлось нелегко. К счастью, Садия вывел на вылазку почти все мостовые расчеты, включая те восемь, которые одолжил Долинару. Благодаря этому солдаты могли не ждать, пока отряд Каладина наведет мост. Каладин до смерти устал. Мост на его плечах был словно каменный. Он не чувствовал такой усталости с тех первых дней в мостовом расчете. Сил с тревогой наблюдала, как он марширует во главе своего отряда, истекая потом, спотыкаясь на кочках. Впереди у расщелины толпился арьергард армии Садиса, ожидая своей очереди к мостам. Плато почти опустело. Из-за отвратительной неприкрытой подлости Садиса у колодина внутри все переворачивалось. Он-то думал, с ним поступили ужасно. Однако Садия что хладнокровно обрек на смерть тысячи людей в светлоглазах этих наглазах своих предполагаемых союзников. Это предательство давило на Колодина еще сильнее, чем сам мост. Он едва дышал от такой тяжести. Неужели люди безнадежны? Они убивают тех, кого должны любить. Зачем сражаться? Зачем побеждать, если между союзником и врагом нет никакой разницы? Что вообще представляет собой победа? Все бессмысленно. Что будут значить смерти Каладина и его товарищей? Ничего. Мир гнойник, болезненно зелёный, несущий заразу. Колодины и остальные в потрясенном молчании достигли ущелья. Они слишком задержались, и их помощь в переходе была не нужна. Те, кого он послал вперед, поджидали там. Мрачный тефт опирающийся на копье шрам. Неподалеку лежало несколько мертвых копейщиков. Солдаты по возможности забирали своих мертвецов, но некоторые умирали вскоре после этого. Их-то и бросали на плато. Садес явно торопился покинуть это место. Трупы были в полном обмундировании. Шрам, видимо, вот одного из них раздобыл свой костыль. какой-нибудь незадачливый мостовой расчет потом пошлют обратно, чтобы обобрать этих мертвецов и павших воинов долинары. Они опустили мост, и Каладин вытер лоб. Мне наводите мост, сказал он своим людям. Мы подождем, пока не переправятся последние солдаты, а потом перенесем его по одному из других мостов. Матал следил за Каладином и его отрядом, но он не приказывал им наводить мост. Он понимал, что к тому моменту, когда они это сделают, его придется сразу же поднимать. "Ну что за вид?" Мош указал назад. Колодин повернулся. Там вздымалась башня, скошенной стороной к ним. Армия Холина была синим кругом, запертым посреди склона и после попытки пробиться вниз и догнать Садиса. Паршенди казались темным роем, в котором изредка посёркивали красные пятна на их коже. Они взяли войско и полетели в клещи. Какой позор, пробормотал Дрехи, сидевший на краю моста. Меня прямо тошнит. Остальные закивали, и Колодин с удивлением увидел на их лицах волнение. Камени Тефт присоединились к Колодину и Мошу. Все были в своих доспехах и с паршенди. Он порадовался, что Шан остался в лагере. Паршун бы оцепенел, увидев такое. Тефт баюкал раненую руку. Камень, глядя на восток, прикрыл глаза ладонью и покачал головой. Позор быть! Садиас, у и нам позор. Четвёртый мост, крикнул Матал. Подъем! Он махал им, веля переходить по мосту наведенному шестым расчётом. Внезапно у колодина появилась идея. Превосходная идея. И она расцвела в его воображении словно камнепочка. "Мотал, мы пойдем по нашему собственному мосту", прокричал он в ответ. "Мы только что добрались до ущелья. Нам надо передохнуть. «Переходите немедленно!" завопил Светлоглазы. "Мы просто еще сильнее отстанем", упорствовал Каладин. Так хочется объяснить Саде, Соч, его все войско вынуждено ждать какой-то несчастный мостовой расчет! У нас есть мост. Пусть мои люди отдохнут, мы вас догоним позже. А если на вас нападут эти дикари? вопросил Матал. Каладин пожал плечами. Матал моргнул и сообразил, что ему на самом деле очень хочется именно этого. Наслаждайтесь, бросил он и поспешил по шестому мосту, который убрали последним. Через несколько секунд отряд Каладина остался в одиночестве на плато, в то время как армия удалялась на запад. Каладин широко улыбнулся. Поверить не могу после стольких тревог. Парни, мы свободны. Остальные повернулись к нему сбитые с толку. Мы последуем за ними через некоторое время. Нетерпеливо продолжил Каладин. И мотал решить, что все в порядке. Мы будем все сильнее и сильнее отставать от войска, пока они не потеряют нас из виду. Потом свернем на север и при помощи моста пересечем равнины. Мы можем сбежать на север, а все просто решат, что Паршенди догнали нас и перебили. Мостовики глядели на него широко распахнутыми глазами. Припасы, напомнил Тефт. У нас есть сферы. Колодин вытащил кошель. Целое состояние прямо здесь. Можем взять доспехи и оружие этих мертвецов и использовать, чтобы защититься от бандитов. Это будет нелегко, но никто за нами не погонится. Мостовиков охватило растущее волнение. Однако Каладин вдруг заколебался. Как быть с ранеными в лагере? Мне придется остаться, сказал он. Что?! изумился Мош. Кто-то должен ради наших раненых в лагере. Мы не можем их бросить. А если я останусь, то смогу подтвердить историю. Нужно только ранить меня и оставить на плато. Садис точно пошлет мародеров назад. Я скажу им, что мой расчет выследили в отместку за осквернение тел Паршенди, наш мост бросили в ущелье. Они поверят. Они видели, как Паршенди нас ненавидят. Отряд стоял вокруг него, растерянно переглядываясь. Мы без тебя не уйдем!» Подал голос изгил. Многие закивали. Я вас догоню, но мы не можем бросить раненых. Послушай, сынок, начал Тефт. Поговорим обо мне позже, перебил Каладин. Возможно, я пойду с вами, а потом переберусь в лагерь, чтобы помочь раненым. Пока что ступайте и снимите с трупа все полезное. Они медлили. Это приказ. Они начали действовать без новых возражений, поспешно оббирая мертвецов, которых бросил Садис. Каладин остался один возле моста. И ему по-прежнему было не по себе. Дело не только в раненых, так в чем же еще? О таком шансе можно было лишь мечтать. Будучи рабом, он ради такого пошел бы на убийство. Возможность исчезнуть, чтобы все сочли тебя погибшим. Мостовикам не придется сражаться. Они свободны. Так что же ему не имётся? Калдин повернулся к своим людям и потрясённо обнаружил, что рядом с ним кто-то стоит. Женщина из полупрозрачного белого света. Это было Сил. Какой он её ни разу не видел. Ростом с человека, руки сцеплены перед собой. Волосы и платья струятся по ветру. Он понятия не имел, что она может сделать себе такой большой. Спрэнд смотрел на восток, её лицо отражало ужас. Глаза были широко распахнуты и полны скорби. Это было лицо ребенка, ставшего свидетелем жестокого убийства и утратившего невинность. Каладин повернулся и медленно поднял глаза туда, куда она смотрела, к башне, к обреченной армии Далинара Холина. У него жало сердце от одного их вида. Они сражались без малейшей надежды, Окруженные. брошенные, оставленные умирать в одиночестве. У нас есть мост, вдруг понял Каладин. если бы мы смогли его навести. Паршенди большей частью были сосредоточены на армии Алете, лишь символические силы остались внизу и у края ущелья. Отряд был достаточно маленький, чтобы мостовики с ним справились. Но нет. Это несусветная глупость. Дорогу к ущелью Холину преграждают тысячи паршендей. И как мостовики наведут свой мост, если у них нет поддержки в виде лучников? Несколько мостовиков завершили быстрый осмотр трупов. Камень подошел к Колодину, ставился на восток, и лицо его помрачнело. Это ужасно быть. Мы не можешь как-нибудь дать им помощь. Колодин покачал головой. Это самоубийство. Нам пришлось бы бежать на штурм без армии, одним. Давайте вернемся немного, предложил Шрам. Подождем и посмотрим, сможет ли Холин прорваться к нам. Если сможет, тогда и начнем наводить мост. Если мы будем держаться на безопасном расстоянии, Холин решит, что мы разведчики, оставленные Садисом. Нам придется штурмовать расщелину, иначе он не станет спускаться навстречу. Услышав это, мостовики побледнели. Кроме того, продолжил Колодин, если мы и впрямь спасем кого-нибудь из людей Холина, они будут о нас говорить, и Садия поймет, что мы все еще живы. Он выследит нас и перебьет. Отправившись назад, мы отказываемся от шанса на свободу. Мостовики закивали, соглашаясь. Они собрались, вооружились. Пришла пора уходить. Колодин пытался уничтожить поселившиеся внутри отчаяния. Этот Долинар Холлин скорее всего, был как все. Как рошон, как Садис, как любой другой светлоглазый, снаружи добродетельный, но испорченный внутри. Но с ним тысячи темноглазых солдат, возразил внутренний голос. Они не заслужили такой ужасной участи, совсем как мой старый отряд копейщиков. Мы им ничего не должны. прошептал Каладин. Ему показалось, что в первых рядах армии Далина Рахолина всё ещё реет синее знамя. Ты их в это травил, Холин, я не позволю своим людям умереть из-за тебя. Он повернулся спиной к башне. Рядом стояла сил, повернувшись к востоку. Колодину показалось, что сама его душа завязывается в узел при виде отчаяния на ее лице. Спреннов ветра привлекает ветер. Негромко заметила она: или они его создают? Не знаю, ответил Каладин. Есть разница? Возможно, нет. Видишь ли, я вспомнила, какой я спрен. Разве сейчас подходящее время для этого? Я создаю узы». Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Я спрен чести, дух клятв, обещаний и благородства. До Колодина как будто доносились отзвуки битвы. Или разум обманывал его. Неужели он и впрямь слышал, как люди умирали? Видел, как солдаты убегали кто куда, бросая своего военного начальника. Они все сбежали. Парень упал на колено рядом с телом до лета. Зелено-пурпурное знамя реяло над полем боя в гордом одиночестве. Я усвоил урок. Зарычал Каладин, и знамя перед ним опять стало синим. Долинар всегда сражался в первых рядах. Что случилось в прошлый раз? кричал Каладин. — Я все понял. Я не повторю ту же самую глупость. Всё навалилось на него грозя сокрушить. Предательство Садиса, неимоверная усталость, бесчисленные смерти. Намику на пять вернулся в передвижной штапомарама, стоял на коленях и смотрел, как жестоко убивают его последних друзей. слишком слабы и измучены, чтобы им помочь. Он поднял трясущуюся руку и ощупал клеймо на лбу, влажные от пота. Холин, я тебе ничего не должен, ему, как будто прошептал в ответ отец. Кто-нибудь должен начать, сын. Кто-то должен шагнуть вперед и сделать то, что правильно. Именно потому, что так правильно, Если никто не начнет, остальным не за кем будет идти. Долинар пришел на помощь людям Колодина. Атаковал тех лучников и спас Четвертый мост. Светлоглазых не заботят чужие жизни, сказал Лерин. Значит, о них должен заботиться я. О них должны заботиться мы. И ты тоже. Жизнь прежде смерти. Я так часто терпел неудачу. Меня сбивали с ног, и растаптывали. Сила прежде слабости. Я же поведу своих друзей на смерть. Путь прежде цели. Но это будет смерть за правое дело. Нам надо вернуться. Негромко сказал Каладин. Клянусь бурей. Нам надо вернуться. Он повернулся к четвертому мосту. Один за другим мостовики кивали. Люди, которые всего-то несколько месяцев назад считались армейскими отбросами и в те времена их интересовали только собственные шкуры, глубоко вздыхали, отметали прочь мысли о собственной безопасности и кивали. Они были готовы идти за ним. Колодин посмотрел на небо и сделал резкий вдох. Бурецвет зашумел внутри его. Словно полноводная река, как если бы он подставил губы великой буре и втянул ее в себя целиком. Мост поднять, скомандовал он. Мостовики ответили своему капитану приветственными возгласами, схватили мост и водрузили на плечи. Колодин взял щит и покрепче ухватился за закоженные ремни с внутренней стороны. Потом повернулся, высоко поднял его и с воплем повел своих людей на штурм. обратно к брошенному синему знамени. В Водоспехи Долина разъяли десятки маленьких пробоин, из которых вытекал бурый свет, но все главные пластины пока оставались на месте. Свет поднимался над ним как пар над котлом и по своему обыкновению неспешно растворялся. Солнце палило нещадно, доспех раскалился как печка, Долинар очень устало. После предательского бегства Садиса прошло немного времени по меркам битвы, но он выкладывался полностью, сражался на передовой бок о бок с Адалином, и его доспех потерял много бури света. Он становился все тяжелее, и каждый замах давался сложней. Вскоре Паршендина набросится на него все разом. Князь многих убил, очень многих. Пугающее количество, и азарт ему не помогал. В душе царила пустота, лучше это, чем удовольствие. Он убил слишком мало. Паршенди сосредоточили усилия на двух осколочниках, потому что человек в блестящем доспехе и со смертоносным клинком мог бы быстро закрыть собой любую брешь в строю. Нужно первым делом расправиться с ним и Адалином. Они это знали. Долинар это знал, Адалин это знал. Рассказывали истории об осколочниках, которые сражались до конца, но после долгой героической битвы враги довели их числом. Полная ерунда. Осколочников всегда старались убить первым, чтобы забрать клинок и с его помощью расправиться с остальными противниками. Долинар снова замахнулся, чувствуя, как мышцы слушаются все хуже из-за усталости. Он умрет раньше, чем утратит последние силы. Жизнь была хороша. Не проси у них того, чего не сделал бы сам. Долинар споткнулся, и осколочный доспех показался ему таким же тяжелым, как обычный. Собственной жизнью он распорядился довольно неплохо, но вот его люди, и их он подвел. Думая о том, как глупо он завел их в ловушку, Долинар вновь очутил тошноту. А еще ведь была на Ване И вот я наконец выбрал момент, чтобы начать добиваться ее расположения, подумал он. Потерял шесть лет, потерял всю жизнь, теперь ей снова придется скорбеть. От этой мысли Долинар поднял руки и крепче встал на камнях. Отразил натиск Паршенди, продолжил биться ради неё. Он не даст себя убить, пока еще может дать отпор врагам. Доспеха Долина также истекал бури светом. Юноша все сильнее выбивался из сил, защищая отца. Они даже не говорили о том, чтобы попытаться перепрыгнуть через расщелины и сбежать. Шансов слишком мало. Здешние ущелья оказались через широкими. Но превыше всего было то, что они не бросили бы своих людей умирать в одиночестве. Они с Адалином жили согласно заповедям. Умрут они также согласно заповедям. Долинар снова замахнулся, держась от долина ровно на том расстоянии, какое допускала тактика совместного сражения двух осколочников. Под шлемом по его лицу текли струи пота, и он еще раз глянул в ту сторону, где исчезло войско предателя Садисса. Оно уже едва виднелось на горизонте. С того места, где сражался Долинар, открывался отличный вид на запад. Проклинаю этого человека за за Кровь отцов моих. Это еще что такое? Через западный плато башни бежал небольшой отряд, Одинокий мостовой расчет с мостом на плечах. Этого не может быть, воскликнул Далина отвлекся от битвы, позволяя кобальтовой гвардии, тому что от нее осталось, броситься на его защиту. Не веря своим глазам, он поднял забрало, Остальная армия Садия исчезла, но единственный мостовой расчет остался. Почему? Адалин Заорал он, указывая клинком и встрепенувшись от прилива надежды. Юноша повернулся, следуя жесту отца, и на миг застыл. "Невероятно!" закричал он в ответ. "Что это еще за ловушка? Если это ловушка, то глупая. Мы ведь уже мертвы." Но зачем ему посылать назад один расчет? С какой целью? А это имеет значение. Они недолго колебались посреди битвы. Оба знали ответ. «Штурмовое построение, приказал Долинар, поворачиваясь к своим солдатам. Буря отец, как же мало их осталось. Меньше половины изначальных восьми тысяч. Построиться! повторила Долин. Готовьтесь двигаться вперед!» Ребята, мы пробьемся! Соберите все силы. У нас есть всего один шанс, очень зыбкий. Подумал Далинар, опуская забрало. Нам придется пройти через всю армию Паршенди. Даже если они достигнут подножья, то обнаружат скорее всего, что мостовой расчет перебит, а мост брошен в пропасть. Лучники Паршенди уже построились. Их больше сотни. Приближалась бойня. Но все же это надежда. слабая драгоценная надежда если уж его армия будет разгромлена лучше пусть это случится в погоне за надеждой Высоко вскинув осколочный клинок чувствуя прилив силы и решительности Долинар бросился вперед во главе своих солдат второй раз за день каладин бежал навстречу укрепленным позициям Паршенди. закрывая щитом в доспехах из костей павшего врага Возможно, он должен был чувствовать отвращение к себе из-за этого, но это было не хуже того, что сделали Паршенди, убив Дания. Карту и безымянного мостовика, который был добр к нему в его первый день в мостовом расчете. Каладин по-прежнему носил его сандалии. Мы и они, думал парень. Солдат по-другому думать не мог. На этот раз Долинар Холин и его люди были частью этого мы. Гропа Паршенди увидела приближающихся мостовиков и приготовилась стрелять. К счастью, князь похоже заметил отряд Каладина, поскольку армия в синем начала прорываться к свободе. У них ничего не получится. Паршенди слишком многочисленны, а люди Далина несомненно устали. Надвигалась еще одна катастрофа. Но на этот раз Каладин хорошо понимал, что делает. Это мой выбор. Думал он по колучнике Паршенде строились. Не решение какого-нибудь сердитого бога, который следит за мной. Не трюки спрена, не превратности судьбы. Это я. Я сам решил последовать за Тиеном. Я сам решил атаковать осколочника и спасти Амарама. Я сам решил выбраться из рабских ям. А теперь я сам решил попытаться спасти этих людей. Хоть и знаю, что скорее всего они выйдут. Поршенде спустили тетивы, И Колодина ощутил прилив восторга. Усталость испарилась, утомление исчезло без следа. Он сражался не ради Садиса, не ради того, чтобы кто-то набил карманы. Он сражался, чтобы защищать. Стрелы метнулись к нему, и он взмахнул щитом, отбивая их. Полетели другие, причем с разных сторон, желая отведать его плоти. Колодина пережал их лишь самую малость. прыгал, когда целились в ноги, поворачивался, когда в плечи, поднимал щит, когда в лицо. Это было нелегко, и время от времени стрелы задевали его. Царапая нагрудник или наголенники, но ни одна не попала. У него получилось. У него что-то пошло не так. Он крутанулся между двумя стрелами растерянный. «Каладин!» – закричала зависшая неподалеку сил. Опять маленькая Там, она указывала на другое плато, рядом с тем, откуда Долинар начал штурм. Большой отряд Паршенди перепрыгнул через ущелье и строился, опустившись на одно колено и поднимая луки. Нацеленные не на него, а прямиком в незащищённый фланг четвёртого моста. "Нет!" закричал Каладин. И из его рта вырвалось облачко бури света. Он повернулся и побежал по каменистому плато обратно к мостовикам. Стрелы полетели ему в спину. Одна ударила прямиком в спинную часть керасы, но отскочила. Другая попала в шлем. Молодой человек перепрыгнул через расселенную и ринулся со всей скоростью, какую только мог ему даровать бризвет. Второй отряд лучников Паршенди натягивал тетивы. Их было по меньшей мере, пятьдесят. Он опоздает, он. «Четвертый мост!» – заорал Каладин. На бак вправо! Они не отрабатывали этот манёвр уже много недель, но тренировки сказались. Мостовики подчинились без промедления, бросив мост на правый бок в тот самый миг, когда лучники спустили тетивы. Вся поверхность моста ощетинилась стрелами. Каладин облегчённо выдохнул, поравнявшись с мостовым отрядом, который замедлился, пока переворачивал мост. «Каладин!» – крикнул камень и указал на что-то. Парень повернулся. Лучники позади него на башне готовились выпустить по ним настоящий ливень. Мостовой расчет был как на ладони. Лучники выстрелили. Каладин снова закричал, завопил во все горло и перебросил в щит весь бурисвет, какой остался, зарядив даже воздух вокруг самого себя. Собственный крик эхом отдался в ушах. Бурисвет рванулся прочь, и одежда покрылась трескучим инием. В небе потемнело от стрел. Что-то сильно ударило его, так сильно, что он отлетел спиной вперед на мостовиков. Тяжело стукнулся и охнул, а сила продолжала давить на него. Мост заскрежетал по камню, и остановился, как и люди. Всё замерло. Каладин моргнул, чувствуя себя совершенно обессиленным. Всё тело болело, кожу на руках покалывало, спина ныла, Запястье пронзила острая боль. Он застонал, открыл глаза и споткнулся, но руки камня подхватили его, не давая упасть. Глухой удар. Мост опустили. Идиоты, не опускайте его, отступайте. Мостовики столпились вокруг, а он рухнул без сил, не в состоянии справиться с потрясением от расстраты слишком большого объема буресвета. Снова моргнув, Каладин уставился на то, что держал перед собой в окровавленной руке. Его щит был весь покрыт стрелами. десятками стрел. Причем одни вошли в другие, расщепив древко. Кости поршендина на наружной части щита разбились. Сам он местами раскололся на щепки. Несколько стрел пробили щит насквозь и вошли колодину в предплечье. Вот почему он чувствовал боль. Больше сотни стрел, полный залп. И он притянул их всех в один единственный щит. Клянусь лучами призывателя света. Негромко проговорил Дрехе. "Что это? Это было похоже на фонтан света. Мож присел возле Каладина. Ты как будто взорвался и превратился в солнце". Паршенди прохрипел Каладин и отпустил щит. Пока он пытался встать, щит развалился на части, десятки сломанных стрел посыпались к его ногам. Несколько так и остались торчать в руке. Но парень, забыв про боль, посмотрел через все плато на Паршенди. Лучники на обоих плато замерли от потрясения. Те, что были впереди, начали кричать на языке, которого Каладин не понимал. «Нешо, акадаль! Потом вскочили и убежали. Что такое? Изумленно выдохнул Каладин. Понятия не имею, сказал Тефт, оберегая раненую руку. Но мы должны тебя отнести в безопасное место. Ох, уж эта шквальная рука. Лапен Каратышка привел Дабида, и они повели Каладина ближе к центру плато. Он держал свою руку и от неимоверной усталости словно окаменел, не мог даже думать. "Мост поднять!" крикнул Мош. "У нас по-прежнему есть работа!" Остальные мостовики мрачно побежали обратно к мосту и водрузили его на плечи. На башне войска Далинара пробивалась через паршендик относительной безопасности. который мог им дать мостовой расчет. Они должно быть несут очень тяжелые потери, оцепенело подумал Каладин. Он споткнулся и упал. Тефт и пе натащили его в низину, присоединившись к Шраму и Давиду. На забинтованной ступне Шрама расплывалось красное пятно, а копье, которое он использовал вместо костыля, лежало рядом. Я же ему сказал, не опираться на эту ногу. Нам нужны сферы, проговорил Тефт. Шрам, он их утром попросил, ответил худощавый мостовик. Я отдал все, что было. Думаю, остальные тоже отдали. Тефт негромко выругавшись, вытащил из руки Каладина оставшиеся стрелы и забинтовал ее. С ним все будет хорошо, спросил Шрам. Не знаю, ответил Тефт. Я ничего не знаю, Келик. Какой же я идиот. "Колодеин, сынок, ты меня слышишь?" это просто шок, пробормотал тот. "Ты выглядишь странно, Ганчо." встревожено заметил Лпен. "Ты белый. У тебя кожа цвета пепла," пояснил Тефт. "Похоже, ты что-то с собой сделал, я не знаю, я." Он снова выругался и шлепнул ладонью по камню. "Зря я не послушался, идиот!" Мостовики положили его на бок, и он едва мог видеть башню. На Но новые группы паршендети, которые не знали, что устроил Каладин, продвигались к ущелью. Четвертый мост достиг края пропасти. Они положили мост, оцепили щиты и поспешно разобрали копии из мешков с трофеями, привязанных к боковой стороне моста. Потом заняли свои места, готовясь навести мост через расщелину. У новых отрядов паршенде не было луков. Они построились, выжидая с оружием наготове. Их было в три с лишним раза больше, чем оставиков, и приближались новые силы. Мы должны помочь, сказал Шрам Лапену и Тефтум. Те кивнули, и они трое, двое раненых один однорукий, стали. Колодин тоже попытался подняться, но упал, ноги не держали его. Оставайся тут, парень, проговорил Тэфт с улыбкой. Мы справимся. Они взяли несколько копий из износило клапана и заковыляли к остальным мостовикам. Даби тоже пошёл с ними. Он не разговаривал с той поры, как был ранен во время первой вылазки, случившейся так давно. Каладин подполз полск краю низины, наблюдая за ними. Рядом с ним на камень опустилась Сил. Клянусь бурей, что за дурни, пробормотал он. Не стоило им идти за мной, но я всё равно горжусь ими. Каладин! Ты можешь что-нибудь сделать? Он шквально устал, чтобы я стал сильнее. Она покачала головой. Неподалеку бригада толкала мост. Древесина конструкции громко скрижетала по камням, приближаясь к ущелью на другой стороне, которой выжидали паршенди. Они завели ту суровую боевую песню, которую начинали всякий раз при виде Каладина в его доспехах. Паршенди выглядели нетерпеливыми, злыми, смертельно опасными и хотели крови. Они собирались наброситься на мостовиков и разорвать их на части, а потом сбросить мост и трупы в зияющую пустоту. Всё повторяется, подумал Каладин на грани обморока, вне себя от потрясения. Измождённый и трясущийся, он свернулся в комок. я не могу им помочь. Они умрут. У меня на глазах. Такс мертв, Нельда мертв, мёртв. Гашель мёртв. мёртв. Далет, Кен Карта, Дани мертвы, мертвы, мертвы. Тьен мертв. Он лежит в каменной яме. Поодаль звенят звуки сражения, и его окружает смерть. Миг спустя Каладин снова вернулся в самый ужасный день своей жизни. Каладин, спотыкаясь, пробрался по полю боя сквозь проклятие крики и хаос войны, держась за копье. Он выронил свой щит. Ему нужно было где-то взять другой. Ведь ему нельзя без щита, верно? Это его третья настоящая битва. Он провёл в армии Амарама всего несколько месяцев, но от отпода его уже отделял целый мир. Юноша добрался до низины и спрятался там, прижался спиной к камню, тяжело дыша и сжимая древко копья скользкими пальцами. Он дрожал. Ему и в голову не приходило, до чего делической была жизнь в поде. Далеко от войны, далеко от смерти, далеко от этих криков, какофонии ударов металла по металлу. металла по дереву, металла по плоти. Он сожмурился, пытаясь отстраниться от всего. Нет, подумал он. Открой глаза, не позволяем отыскать и убить тебя. Он заставил себя распахнуть глаза, потом повернулся и осторожно выглянул из-за камня. На поле боя царил полнейший беспорядок. Битва шла на склоне большого холма. С каждой стороны участвовали тысячи мужчин. Они смешались и убивали друг друга. Как можно было вообще что-то понять посреди такого безумия? Армия Амарама, армия Колодина пыталась удержать вершину. Другая армия, тоже алтайская, пыталась ее отобрать. Вот и все, что было известно. Ему показалось, что противник численно превосходил. С ним все будет в порядке, подумал Колодин. Всё будет хорошо. Но он сам себе не верил. Тьен недолго пробыл посыльным. Вербовщикам не удалось набрать достаточно рекрутов, сказали ему. И требовалось каждая пара рук, способная держать копье. Тьен и остальных мальчиков-посыльных привели в несколько резервных отрядов. Далар обещал, их ни за что не пошлют в бой. Скорее всего, разве что армия, кажется, в серьезной опасности. Попасть в окружение на холме с крутыми склонами, погрузиться в хаос. Это серьёзная опасность или нет? Доберись до вершины, приказал он себе, окинув взглядом склон. Там все еще реяло знамя Амарама. Значит, солдаты держались. Каладин мог видеть лишь клубящуюся массу людей в оранжевой форме, среди которых изредка попадались солдаты в темно-зеленом. Колодин бросился бежать вверх по склону холма. Он не поворачивался, когда ему кричали вслед. Не проверял, были ли это союзники или враги. Куски травы прятались под землю перед ним. Он чуть не споткнулся о несколько трупов. Обогнал пару чалых культяпников и сумел не попасть ни в одну схватку. Туда, подумал он, заметив впереди группу копейщиков, державших строй и настороженно глядевших по сторонам. Зелёные формы, знамя Амарама. Колодинска скарабкался к ним, и солдаты его пропустили. Ты из какого отделения, солдат? спросил Каренаус светлоглазый с узлами младшего капитана на плечах. «Мертвого, сэр, выдавил Колодин. Все погибли. Мы были в роте Светлорда Ташлина, и Фу! Светлоглазы повернулся к гонцу. Третье донесение о том, что Ташлин пал. Кто-нибудь предупредите Амарама. Восточный фланг стремительно слабеет. Он глянул на Колодина. Марш в резерв для нового назначения. "Да, сэр", ответил юноша, не думая. Он посмотрел назад туда, откуда пришел. Склон был усеян трупами, многие были в зеленой форме. Пока смотрел троих оставшихся солдат, которые пытались добраться до вершины, настигли и убили. Никто из осевших на холме даже не попытался им помочь. Голодин мог столь же легко погибнуть, не добежав до убежища нескольких ярдов. Он знал, что стратегически важно, чтобы солдаты держали строй. Но все таки это выглядело очень бессердечно. Надо найти Тьена, подумал он и поспешил на поле для резервистов в северной части широкой вершины холма. Там, однако, царился тот же хаос. Группы потрясенных, покрытых кровью людей сортировали в новые отделение и посылали обратно на поле боя. Колодин пробился сквозь них в поисках отделения, созданного из мальчиков-посыльных. Сперва он нашел Далара. Долговязый трехпалый сержант, отвечавший за резервные отряды, стоял возле высокого шеста, на котором трепетал два треугольных стяга. Он направлял вновь сформированные отделения, чтобы те заполнили потери в ротах, которые сражались внизу. по-прежнему слышал доносившиеся оттуда вопли. Ты сказал Далар, ткнув юношу. Отделение перенабирают вон там. Пошевеливайся. — Мне надо найти отделение, сформированное из мальчиков-посыльных, соврал Каладин. — Преисподня, это ещё зачем? Откуда мне знать? Каладин пожал плечами, стараясь не выдать беспокойства. Я просто исполняю приказ, Далар фыркнул. Рота Светлорда Шелера, юго-восточная сторона, ты можешь Колодин уже убежал. Как это могло произойти? Тянь должен был остаться в безопасности. буря отец, даже четырех месяцев не прошло. Он добрался до юго восточной стороны холма и отыскал знамя, трепетавшее в четверти пути вниз по склону. Строгая чёрная глифпара шешлирел, означала роту шелера. Удивлённый собственной решительностью, Каладин прошмыгнул мимо солдат, охранявших подступы к вершине. И вновь оказался на поле боя. В этой части дела шли лучше. Рота Шелера держала позиции, хотя ее атаковали волны врагов. Каладин метнулся вниз по склону, время от времени поскальзываясь на крови. Страх исчез. Взамен пришла тревога за брата. Он оказался на передовой как раз в тот момент, когда отделение противника пошли в атаку. Попытался убраться подальше, чтобы продолжить искать Яна. Но не смог сопротивляться течению битвы. Поколебавшись, метнулся в сторону и присоединился к отделению копейщиков. Через миг на них напали. Каладин вцепился в копье и старался держаться с краю, чтобы не мешать другим копейщикам. Он едва понимал, что делает. Юноша почти ничего не знал, как сражаться под прикрытием товарища. Стычка быстро завершилась, и Каладин сделал лишь один колющий удар. Врага отбросили, его не ранило. Он стоял, тяжело дышая, крепко держа копье. «Ты!» сказал чей-то властный голос. В колодин откнул пальцем мужчина с узлами командира отделения на плечах. Наконец-то нам прислали хоть кого-то. Я уж было решил, что всех до динова забрал в арт! Где твой щит? Колодин бросился к ближайшему павшему солдату, чтобы забрать его щит. Пока он трудился позади, выругался командир отделения. При исподне опять идут. На этот раз хотят взять нас к лещи. Мы так долго не продержимся. Человек в зеленом жилете Гонца вскарабкался на ближайшую скалу. Меш удерживайте восточное направление. А как быть с отрядом? заорал в ответ командир отряда. Там пока все чисто, удерживайте восток. Это приказ. Гонец скорабкался повыше и прокричал следующему отряду на передовой. "Вард, держите восток!" Колодин наконец-то встал, держа в руках щит, и ему надо было разыскать Йена. Он не мог. Юноша резко остановился. В первой шеренге соседнего отделения стояли трое, совсем мальчишки, такие маленькие в доспехах едва соображающие, как держать копье. Один из них Тьен. Его резервное отделение явно разделили на части, чтобы восполнить потери в других отрядах. "Тьен!" закричал Каладин, покидая строй как раз в тот момент, когда на них налетели вражеские силы. "Почему Тьен и эти двое оказались в самом центре первой шеренги? Они ведь даже не умели держать копье!" меж зарал Каладину вслед, но тот его не услышал. Спустя миг силы противника столкнулись, и отряд Меша развалился. Дисциплинированный строй сменился яростным, но неорганизованным сопротивлением. Колодина что-то стукнуло по ноге. Он споткнулся, упал и потрясенно понял, что его ударили копьем. но боли не было. Странно. Тиен. Он попытался встать. Кто-то навис над ним. И Коладин отреагировал мгновенно, откатился из-под копья, нацеленного в сердце. Собственное копье оказалось в его руках быстрее, чем он успел понять, что делает, а потом Коладин ударил. И застыл, осознав, что проткнул копьем шею вражеского солдата. Все случилось слишком быстро. Я только что убил человека. Он перевернулся и вытащил копье из тела солдата, который упал на колени. Отделение варта было немного дальше. Враги добрались до него чуть позже, чем до отделения, в котором оказался Каладин. Тянь и два других мальчика все еще стояли впереди. "Тянь!" заорал Каладин. Брат взглянул на него изумленно, распахнув глаза, даже улыбнулся. Позади него отделение отходило, бросая необученных мальчишек на произвол судьбы. Почувствовав слабость, солдаты врага бросились на Тияна и остальных. Впереди них был тяжело вооруженный светлоглазый в блестящей стальной броне. Он вскинул меч. И брат упал. В одно мгновение он стоял на поле боя в ужасе, а в следующий оказался на земле. "Нет!" заорал Каладин. Он попытался встать, но поскользнулся и рухнул на колени. Нога не желала слушаться. Отряд варта поспешил вперёд атакуя врагов, которые отвлеклись, убивая теяна и двух других мальчишек. Необученных новобранцев нарочно поместили впереди, чтобы замедлить атаку противника. Нет, нет, нет! кричал юноша. Он поднялся, опираясь на копье и заковылял вперёд. Всё не могло закончиться так быстро. Чудо, что никто не сразил Каладина, пока тот ковылял к своей цели. Сам он об этом даже не подумал. Просто смотрел туда, где упал Тянь. Там раздавался гром, то под копыт. Прибыла Марам с кавалерией, и они разметали вражеские ряды. Колодину было на всё наплевать. Он наконец добрался до места и увидел три трупа, юных, маленьких, лежащих в каменной низине. Цепенея от ужаса, Каладин протянул руку и перекатил одно из тел, что лежало лицом вниз. Мертвые глаза Тиена уставились в небо. Каладин замер на коленях возле брата. Нужно перевязать свою рану. Нужно отправиться в безопасное место. Но не мог. Просто застыл. Вовремя он сюда приехал, сказал кто-то. Каладин поднял голову и увидел группу копейщиков. Те наблюдали за кавалерией. Амарам хотел, чтобы они собрались толпой, нападая на нас, пояснил один из копейщиков. У него были узлы на плечах. Вард, командир отделения, худощаво с проницательным взглядом, никакой не будь тупой кромила. Я должен его ненавидеть, подумал Каладин. Я должен чувствовать что-то. Варт посмотрел на него, потом на трупы мальчиков-посыльных. облюдок. прошипел Каладин. Ты поставил их вперед!» Выкрутился как смог, бросил варт, кивая в сторону своего отделения, а потом указывая на укрепленные позиции. Если они дают мне людей, которые не могут сражаться, я найду для них другое применение. Его люди сошагали прочь, но сам он, помедлив с некоторым сожалением, проговорил: "Каждый выживает, как умеет". Преврати обузу в преимущество, если сумеешь. Запомни это, если выживешь. И убежал прочь. Колодин опустил взгляд. Почему я не смог его защитить? Подумал он, глядя на тень, вспоминая смех брата, его невинность, его улыбку и тот восторг, с которым он исследовал холмы, окружавшие пот. Пожалуйста, пожалуйста, позволь мне его защитить. Сделай меня достаточно сильным. Он так ослаб, потерял много крови. Повалился на бок и усталыми руками перевязал рану на ноге. И потом, ощущая внутри ужасную пустоту, лёг рядом с еномом и крепко прижал к себе его тело. "Не переживай", прошептал Каладин, когда у него полились слёзы. "Я верну тебя домой. Я буду оберегать тебя. Я верну тебя". Он прижимал к себе тело весь вечер. еще долго после завершения битвы Тиен медленно качанел. Каладин моргнул. Он не был в той низине с Тиеном. Он был на плато и слышал, как где-то далеко умирают люди. Он ненавидел вспоминать тот день. Каладин почти зажалел о том, что отправился на поиски Тиена. Не сделай этого, не пришлось бы смотреть, не пришлось бы стоять на коленях без сил, пока брата убивали у него на глазах. Всё повторялось. Камень. Мож, тефт. Все должны погибнуть. А он снова лежал без сил едва мог пошевелиться. Парень чувствовал себя таким опустошённым. "Каладин", прошептал кто-то. Он моргнул. Сил зависла перед его лицом. "Ты помнишь слова? Всё, чего я хотел это защитить их. За этим я и пришла". "Слова, Каладин. Они все умрут". Я не могу их спасти. Я. Амарам убил его людей прямо перед ним. Безымянный осколочник убил до лета. какую то светлоглазый убил Тиена. Нет. Каладин перевернулся и вынудил себя встать, хотя ноги подгибались. Нет. Мостовики не навели мост. Это его удивило. Они все еще толкали его через расщелину, а Паршенди столпились на другой стороне. И от нетерпения их песня сделалась насмешливой. Казалось, его видения продлились часы, но на самом деле прошло всего несколько мгновений. Нет! Перед колодцем оказались носилки Лапенра. Среди пустых мехов из-под воды и скомканных бинтов лежало копье, наконечник которого блестел на солнце. Оно словно что-то шептало, приводило в ужас, но он его любил. Надеюсь, ты будешь готов, когда придет время, потому что этой банде без тебя никак. Он схватил копье. Впервые взял в руки настоящее оружие после того, как устроил представление в ущелье много недель назад, и побежал, сначала медленно, потом набрал скорость. Это было безрассудно с его-то усталостью, но он не останавливался. Бежал и бежал, приближаясь к мосту, тот уже наполовину над пропастью. Сил метнулась перед ним, летя спиной вперед и встревоженно крикнула: "Слава, Колодин!" Камень закричал, когда молодой человек сбежал на мост, который еще двигался. Доски задрожали под его ногами. Мост завис над пропастью, не достигнув другой стороны. "Колодин!" заорал Тефт. "Что ты творишь?" Колодин закричал уже на другом конце моста, разыскав внутри себя невесть откуда взявшийся проблеск силы. Он поднял копье и прыгнул с дощатой платформы, взлетел над разверстой пастью ущелья. Мостовики разразились сметёнными возгласами. Силв с тревожно метнулась над ним. Паршенди затрав голову, глядели на одинокого мостовика, который летел прямо на них. Его измученное, бессиленное тело уже мало на что было способно, но миг ему показалось, что время застыло, и он посмотрел вниз на своих врагов. На Паршенде с черно красной кожей, покрытой мраморными узорами, на солдат, что вскинули отменное оружие, словно намереваясь срезать его с неба. На чужаков странных существ, чьи доспехи и шлемы вырастали из тел. Многие из них носили бороду и вплетали в эти бороды заряженные самосветы. Колодин вдохнул, словно мож спасителя, словно солнечные лучи из глаз всемогущего. Из камней застроился бури свет. Он потек к колодину, в нити в колонны светящегося дыма. Свет ворошился и клубился, оборачиваясь воронкообразными облаками, весь без остатка вошел в колодину. Буря пробудилась вновь. Колодин ударился о скалистый уступ, и его ноги внезапно наполнили силой. Разум, тело и кровь ожили от приливной энергии. Он принял низкую стойку, зажав копье под мышкой. И от него во все стороны кольцом разошлась волна бури света, высвобожденного в момент падения. Потрясенные паршенди попятились, вытаращив глаза, и их песня зазвучала неуверенно. Струйка бури света закрыла раны на его руке. Колодину улыбнулся, держа копье перед собой. Оно было знакомым, как тело давно потерянной возлюбленной. Слова прозвучал в его разуме чей-то нетерпеливый голос. В тот момент юноша с изумлением понял, что знает их, хотя никогда о них раньше не слышал. Я буду защищать тех, кто не может защититься сам, прошептал он. И это был второй идеал сияющих рыцарей. Раздался грохот, похожий на сильный раскат грома, хотя небо оставалось совершенно чистым. Тефт отчакнулся от только что наведенного моста и вместе с остальными уставился разинув рот на колодину, который вспыхнул. Из него вырвалась мощная волна сияющего ослепительно пелого дыма, бури свет. Волна ударила в первые ряды поршенди, отбросив их, а Тефту даже пришлось прикрыть глаза ладонью. Что-то сейчас изменилось, прошептал Мож, вскинув руку. Что-то важное. Аладин поднял копье. Мощный свет начал тускнеть, спадать. Из его тела потоками дыма полилось белое ровное сияние. Он светился точно дым от незнакомого пламени. Поблизости от него некоторые паршенди убегали, но их место занимали другие. С вызовом вскидывая копья. Каладин ринулся на них, словно живая буря из стали, дерево и решительности.